Глава девятая. Вечернее заседание тройки открылось в небывалой атмосфере всеобщего дружелюбия и взаимопонимания. б л а г о с т н ы й и снисходительный Лавр Федотович щедро одарил всех папиросами г е р ц е г о в и н а флор. Хлебовводов и фарфорки с целую минуту уступали друг другу право первым проследовать за Лавром Федотовичем в комнату заседаний. Увлеченный нахлынувшим валом ренессанса в ы б е г а л л а впервые за лето помылся и теперь разил земляничным мылом. Полковник, то ли наконец отоспавшись, то ли наглотавшись сверхмеры черного кофе, б о д р с т в о в а л и все время весело смеялся. В угнетенном состоянии духа пребывал один лишь комендант. Во время перерыва он застудил себе на огороде зуб. И теперь мучился так, что Лавр Федотович щел себя обязанным поддержать его благосклонной шуткой. Вот, товарищ Зуба, имели вы против нас зуб, а теперь этот зуб у вас и разболелся. Мои магистры присутствовали в полном составе и тоже переживали Ренессанс. Хотя Витька ходил весь покрытый ожогами и залепленный пластырем, а от Романа остался один лишь его дефицитный нос, до да жгучи черные глаза, которые он то и дело заводил под лоб от усталости. Я, честно говоря, все еще сомневался в успехе нашего предприятия и прямо так и сказал им об этом. В ответ Витька коротко ответил мне: "Небе". Роман похлопал по плечу со странными словами. Хороший у нас председатель, молодца, молодца. А Эдик объяснил, что наше ближайшее будущее уже трижды проиграно на моделях и осуществится с вероятностью не меньше 0,98. Н, произнес наконец л а в р Федотович. нарушая все традиции и обнаруживая перед нами неведомую ранее грань своей натуры. Вечернее заседание тройки объявляется открытым. Слово для сообщения о повестке дня предоставляется товарищу Фарфуркису. Фарфуркис встал, заглянул в записную книжку и начал. Он сообщил, что согласно утвержденной п о в е с т к е дня На сегодняшнем вечернем заседании должны были быть рассмотрены д е л о номер девяносто семь, так называемый черный ящик, и дело номер шестьдесят пять гражданина д о л г о н о с и к о в а Н.П., называющего себя телепатом и спиритом. Кроме того, на вечернем заседании предполагалось досмотреть с дело номер два об т е р о д а к т е л е по кличке Кузма. ь Далее, согласно повестке дня, предполагался еженедельный разбор жалоб, заявлений, а также информационных сообщений от населения и выдвижение наиболее выдающихся из рационализированных за истекший месяц необъясненных явлений н а з в а н и я с е н с а ц и и месяца для широкого опубликования в прессе. Однако в связи с изменившимися обстоятельствами. Тройка поставлена перед необходимостью коренным образом пересмотреть указанную повестку дня.